Гема влюбилась в эдика как кошка сплетничала варя небось опять завидовала нинушке с чего вы это взяли достаточно было иметь глаза хмыкнула варя она то бледнела то краснела когда встречалась с малевичем все время оживленно хихикала и стала носить мини-юбки одним словом вела себя как ошалевшая тинейджерка я Очень боялась, что Эдик, который, между нами говоря, был еще тот бабник, в один прекрасный момент не устоит и трахнет лучшую подружку жены. Мало, знаете ли, найдется мужиков, способных оттолкнуть то, что само плывет в руки. «Эдик изменял гемме спросила я. Варя хмыкнула, «Да, сколько у него баб было!» «Жуть!» «А кто последняя, если не секрет?» Арбене вздохнула. «Отвратительная особа. Совершенно не из нашего круга. Танцорка из стрип-бара. Кажется, ее Лена звали». «Да, точно, Лена». Я столкнулась с ними на тусовке и обрадовалась. «Чему?» «Ну, так ему и надо. На этой Лене просто клеймо стояло, сволочь» и ведь влекло его к таким. Я думаю, что он Нине изменял, только та никогда не рассказывала, слишком интеллигентная была. Ей-богу, изменял с Гемой. Я в этом почти уверена. Я тяжело вздохнула. Зря пришла к Варе. О Лене мне было известно с самого начала. Когда Эдик, Нина и Гема собрались вместе провести летний отдых, Варя не выдержала и сказала двоюродной сестре, Ты бы поосторожней с подружкой. Неровен час уведет супруга. Нафиг она тебе сдалась на море? Неужели не хочешь вдвоем с Эдиком побыть?» Но Ниночка, светлая душа, замахала руками. «Какие глупости приходят тебе в голову. Да Гема мне как сестра». «У тебя одна сестра, я», — ответила обиженно Варя. «И вижу, что Гема относится...» «Слушать ничего не желаю», — твердо ответила Нина. Не смей говорить гадости про гему. Варя обиделась и ушла. Помирились они только в больнице, когда Нинуша уже едва могла говорить от слабости. Все-таки эта тварега добилась своего, кипела Варя. Земля на могиле осесть не успела, а она оттащила Эдика в ЗАГС. Но, наверное, он сам не прочь был. Сучка не захочет, кобель не вскочит, грубо заявила Варя. Русская народная истина. Эдик, как все мужики, и ведомый. Только хвост распускал. Хоть бы ради приличия полгода подождали. Но нет, горела у нее. Хотела заполучить Малевича. Прямо-таки тряслась вся. А я так слышала, что Ниночка сама перед смертью просила Гему не бросать Эдуарда. Да кто же сказал вам подобное? Взвелась Варя. Ну, во-первых, сама Гема. Да не смешите меня. Во-вторых, разболтала медсестра, которая присутствовала при этой сцене. Ложь! твердо заявила Варя, наглая и беспардонная. Но девушка, делавшая какие-то процедуры в палате, случайно услышала разговор Гемы и Нины. Музыкантша очень просила подругу, заставила ее поклясться даже, просто молила стать женой Малевича. Геме пришлось согласиться, и через час Нина умерла, словно выполнив свой последний долг. Наверное, она очень любила Эдика. «Вранье!» Окончательно вышла из себя Варя. Безобразное вранье. Да вы хоть знаете, как умирала несчастная Ниночка? Ну, вроде что-то с легкими. Что-то с легкими. Ей сделали несколько операций, кололи химию, облучали. Думали, неизвестная форма рака. А лучше ей не делалось. Наоборот, чем больше лечили, тем хуже становилось. В конце концов, сделали вмешательство на трахея, Говорить Нина в последний месяц могла лишь через голосообразующую трубку. Ее следовало подносить к шее. Жуть! Смотреть невозможно, а уж слышать тем более. Ужасное страдание. За неделю до смерти Нинуша настолько ослабела, что и руки поднять не могла. Во вторник она потеряла сознание и пролежала до утра субботы, то есть до кончины. Ну... Никак она не могла просить Гему об Эдике. Это просто невозможно. Алик радзинский абсолютно прав. Алик радзинский удивилась я. Погодите, погодите, он тоже учился вместе с нами. Виолончелист, довольно известный сейчас, а он-то тут при Да при том, в ажиотаже выкрикнула Валя, при том. Алик был влюблен в Нинушу всю жизнь. Просто сох по сестре. А когда она скончалась, Алик посвятил все свое свободное время, чтобы доказать, что она заболела не просто так. А как удивилась я. Ее отравили. Лихорадочно бормотала Варя. Мою бедную, несчастную маленькую сестричку насильно лишили жизни. Кто? И почему врачи не догадались? Алик тоже не сразу сообразил. Выкрикнула Варвара. Но совсем недавно он позвонил мне и в страшном волнении сказал, «Теперь я знаю, что и к чему, и обязательно сам покараю убийцу. Вот так, вот так, вот так!» Выплюнув последняя фраза, она побледнела и мигом прикусила язык. «Ну, поздно. Слово не воробей». Домой я неслась, как на крыльях. «Значит, Арбени видела Эдика с Леной» олег радинский вот кто нужен мне в первую очередь странно почему никто не знал о его страсти к ниночке олег всегда был тихий медлительный ходил неторопливо как-то осторожно может потому что уже в студенческие годы носил бифокальные очки с толстенными стеклами наша дверь оказалась неоклеенной иван заорал я ты где тут — ответил мастер, высовываясь из кухни. — Борщ варю. — Тебя наняли дверь делать, а не кашеварить. — Ну чего злишься, миролюбиво улыбнулся Ваня. — Материал после раскройки отлежаться должен. Вот я и решил пока хозяйством заняться. Бардак у вас, прости господи, жуть. Столько бабья в доме, а белье неглаженное в потолок уперлось. Пыль по всему дому мотается. В этот момент из спальни Катюши вышел Арчи и взвал пылесосом. «У, -у, у Ты убирал квартиру?» — изумилась я. Внезапно Иван покраснел так, что светлые брови стали незаметны на лице. но это...» — в общем, Люся помогла. «Ваня», — строго сказала я, — «имей в виду, она хроническая алкоголичка, пьет запоями. Человек ненадежный» хотя внешне выглядит вполне симпатично. Просто ей ни разу мужик нормальный не попался, вздохнул мастер. Одни ханурики случались. Ваба, она хорошая, только сильная рука нужна. С кухни послышалось шипение. Перекипает бочта, вскинулся Иван и ушел. Я села в своей спальне на диван, отыскала старую записную книжку и набрала телефон Алика Радзинского. Честно говоря, без особой надежды, обнаружить его на том конце провода. Слишком много лет прошло с тех пор, как звонила ему в последний раз. Хотя, учась в консерватории, я довольно часто пользовалась этим номером и нередко бывала у Алика в гостях. Его мама, Анастасия Романовна, преподавала в консерватории историю музыки. Мне нравился предмет и сама учительница. На фоне наших консерваторских преподавателей, полных важных дам, Носивших, как одна, элегантные строгие костюмы и камеи, Анастасия выглядела белой вороной. Пару раз ее замечали в джинсах, что в те годы было уж совсем эпатажно. Одно время я совершенно искренне считала, что Алик ее младший брат. У них были какие-то странные, совершенно студенческие, приятельские отношения. Он звал ее Настена и, частенько вздыхая, приговаривал Абсолютно неприспособленное существо, просто цветок на морозе. Сам Алик, несмотря на сильную близорукость и некоторую неловкость, был человеком действенным, активным, но тихим. Если вам кажется странным подобное сочетание черт характера, то ничего поделать не могу. Алик разговаривал чуть не шепотом, ходил медленно, но каким-то непостижимым образом, ухитрялся быть везде одновременно и активно заниматься общественной работой. Концерт в подшефном детдоме, субботник во дворе, конкурс исполнителей, новогодний капустник. Стоило только посетить какое-либо из этих мероприятий, как глаз мигом натыкался на Алика, шепотом раздающего указания. Мало того, что он появлялся везде, он еще мигом становился руководителем процесса. Только не подумайте, будто Алик был из так называемых комсомольских функционеров. В консерватории обучалась парочка ребят, державших скрипку вверх ногами. Они-то и состояли членами бюро ВЛКСМ. А после окончания нашего учебного заведения двинулись по партийной линии, делая административную карьеру.